Еромир. Еромир аж кашлянул, услыхав этакие слова. Девку радной премудрости наставлять смех. Воля твоя, княжич, смиренно потупилась Веда. Попрошу, Мирояра. Кровь так и вскипела. Не смей даже. Тогда ты учи. Ха -ха». И перехватив ее за руку, Еромир широким шагом пошел к выходу. Сейчас он ей дурь повыбьет как след. К вечеру себя не вспомнит. А хитрая лиса забрыкалась пуще прежнего. Мне одежда нужна нормальная. Одежду подберем, пообещал Еромир. «Воружейный есть. Там и в доспехе снарядит, а то и ж ты. Сперва ожидать его заставила, приманила намеками и сладостью нежных губ, однако вместо того, чтобы разделить с ним ложе, вновь хитрить принялась. Но он не мироярко бесхребетный. За нос себя водить не позволит. Пусть же Веда попробует меч подержать. Живо смекнет, что лучше бы помалкивала. Прислужницы и стражники торопились убраться с их пути. На Веду не глядели, и правильно. Яромир готов был разодрать горло каждому, кто хоть голову повернет. Веда тоже притихла. До той поры, пока он не толкнул ее к стенке с оружием. «Ну, выбирай», — усмехнулся криво. Огонек опасливо глянула на него, — и, поразмыслив, указала пальчиком в самый крохотный кинжал. «Это...» Яромир хмыкнул. «А к доброму мечу добрая одежа полагается!» И, шагнув к сундуку, вытащил тонкозвенную кольчугу.